Глава пятая. С переднего и с заднего крыльца. Просим из бедной хижины рыбачьей слободы несколькими днями назад в палаты герцогские. В приемной зале подле двери самой передней сидел уж Кульковский. Он пришел в последний раз отдежурить на своем стуле и насладиться на нем закатом своей службы при первом человеке в империи с тем, чтобы он напутствовал его покровительским взглядом на новое служение. Понемногу входили в приемную залу должностные лица, Со вздернутым носом, плюющий на небо за порогом Беронова жилища, А здесь, плюснутые, как пузырь без воздуха, Сотуловатые, с поникшим робким взором, Выжидающие рока из двери во внутренние покои. Слов между приходящими не слышно, Заметно только шелест губ, движение рук, улыбка, сверенный по масштабу самого униженного страха. Все, однако, люди с весом, Они мерят бархат и парчу плечами и локтями. Когда они стали в ранжир вдоль стены и окон, больно глазам смотреть на них. Так блестят золото и яркость цветов на их одеждах. Ни одного просителя между приходящими. Все искатели. Ждут они час, два и более. Довольно холодно, если не жутко на передней половине. Что-то деется на задней. Войдем в берлогу самого медведя, именно в кабинет герцога. Герцог любил великолепие. Можно вообразить, как он облепил его затеями комнату, откуда дождил Россию жгучими лучами своего властолюбия. Покрытый батистовым пудромантом и неже одну стройную ногу, обутую в шелковый чулок и в туфли на пышном бархате скамейки, а другую, спустив на персидский ковер, сидел он в креслах с золотою герцогской короной на спинке. Осторожно, прямо вглядывался он по временам в зеркало, в котором видел всего себя. Туалетом своим он занимался до кокетства, подобно искуснейшему каллиграфу, желающему пленить знатока малейшую живописную черточкой в своем письме. Несмотря что голове его доставалось от парикмахера, убиравшего его, он был терпелив, как бумажный болван, на котором обделывают прически. Только один волосоубиратель его мог обходиться с ним так деспотически, не страшась мщения. За парикмахером пришел камердинер и одел его с ног до головы. Кто увидел бы его, когда он по окончании туалета с торжествующей улыбкой любовался своей фигурой, мог подумать, что главная цель его жизни была пленять наружностью. Но лишь только коммердинер вон из кабинета на место его зверообразный гроснут с пакетами. Распечатан один, другой, и щеголь, привлекательный мужчина, исчез. По тигру повели рукой против шерсти, Глаза его налились желчью, лицо искосилось. Он кусал себе губы, кусал ногти, временщик воспрянул. «Дурак! Мешается не в свое дело», — сказал он в полголоса, рванув и разорвав алансоновые манжеты на рукаве, которых клочки испестрили персидский ковер. Благозвучный эпикет, вырвавшийся у него, принадлежал его брату Густаву за то, что принимал глупое участие в маскирадном наезде против Волынского. Письмо об этой экспедиции лежало перед ним искомканное. Герцог был сбешен, а когда он находился в этом состоянии, ему нужна была жертва. А лансоновые манжеты пострадали, но кружева — вещество, а не существо, которое могло бы чувствовать свои страдания!» Гроснот стоял пред ним, он бросился на Гроснета. «И ты! — скричал он, запинаясь от злобы. — Дурак! Скотина!» Адъютант, одушевленный чугун, привыкший к таким взрывам, молчал. «Ни одной тени страха или оскорбленного самолюбия на лице!» Вы преступники, сюда! И я с вами говорю, как с преступником! – вскричал грозно Берон. Адъютант хранил молчание. Повелитель его все более и более утихал. Прикажи, ослу, караулить огород. Он все гряды перетопчет. Давай этим господам поручение. Ни догадки, не сноровки, ломят наповал, Вчера на повал, на примик. Чуравелю на тебе было пытать мал русианин, а ты! Заморозил его нечаянно одним лишним ушатом, ответил хладнокровно Гросснад. Одним бездельником на свете меньше. Знаю, что он был злодей собака, но все-таки следовало позаконнее, по крайней мере, не у меня на дворе. Некогда было откладывать вашу светлость. Липман приказал мне кончить скорее. Мне черт вас побери с Липманом! С ним разделывайтесь, когда дело дойдет до ответа. Я ничего не знаю, не хочу ничего знать. У меня чтоб мертвый был жив, слышишь? Слышу, Ваша Светлость. И если мало россиянина потребует на лицо к Волынскому, чтобы он был на лицо, хоть обернись сам в него, слышишь? А не то комендантам в Рудаковную фортецию. Вина наша с господином обер-гофкомиссаром на нас и падет ответ. Но обстоятельства уж ее исправили. Позвольте узнать, чем и как. Могу только доложить, что от Горденки ни волкам, ни могильщикам поживиться будет нечем. И что малороссиянин, наряженный к празднику и смененный самозванцем, здесь на лицо. Но как это сделать, объяснит вашей светлости сам господин Липман. Я только знаю, что мне велено знать. «Хорошо, что так», — сказал герцог Утихая. «Я тебя люблю, к тебе привык. Ты мне преданный и исполнителен, и потому желал бы от души, чтобы ты выпутался, здоров и цел из этой негодной истории. Ну вот и гоф комиссар. ступай к своему месту». Адъютант Гросснет и обер -гоф комиссар Липман могли во всякий час дня и ночи входить без доклада герцогу. Но степень доверия к этим двум лицам была различная. Каждый имел свой департамент. Первый был только строгий, безотговорочный исполнитель тайных приговоров, исправная хлопушка, которую колотил людей, как мух, не зная, однако же, за что их душил. Другой — ловкий, умный лазутчик, советник, исполнитель поручений и допросчик по всем делам, где дух человека и гражданина выказывал себя в словах или даже намеках благородным противником властолюбивой личности-временщика. Липман вошел в кабинет, весело съежившись, подобно коту, желающему приласкаться к своему хозяину. Но, взглянув на клочки манжет, рассеянных, как обломки корабля после бури, избавил несколько своего удовольствия. Первое слово его было о малороссиянине. — Все об нем. Да дадут ли мне с ним покой, сердито прервал герцог, желая, не кстати, поиграть лукавством своим советником. — Да неужели вы воображаете, что я так много хлопочу об этой дряни? — Если бы вздумал кто, так одно слово. — Ваша светлость, — отвечал Липман униженной, с усмешкой расшевелившую его уши. Не желаете, конечно, э, заставлять меня приобретать вновь неоцененное доверие ваше, которое я почитал уже своей неотъемлемой наградой за столь многолетние опыты моего к вам усердия и преданности. И я думаю, что забавляюсь? Да-да, любезный Липман, я пошутил, потому что на лице твоем заметил предвестие чего-то доброго. «Знаю, как дело наше важно, посвязим его с польскими делами, но уверен также, что в особе нашего обергов-комиссара и друга мы имеем оберегателя, который не допустит до нас неприятностей. Вы отгадали, дельце, несколько запутанное, которое грозно-то неосторожно хотел разрубить одним взмахом своего меча, кончено благополучно». «Да-да», — сказал герцог, запинаясь от удовольствия, — «гроснет погорячился, Зато и объявил я ему, в случае беды он один отвечать будет. Добрый, преданный малый, но ломит всегда, как медведь. Итак, я имел счастье вполне оправдать доверенность вашей светлости. Надо признаться, что помогла нам расторопность людей, вам преданных. И тобой уже избранных, мой скромный друг». Липман закинул назад свои рыжие космы, и лицо его открылось во всей полноте удовольствия. Он поклонился и продолжал чрезвычайно тихо, так что за дверью никто не мог слышать его разговора. Воевода, подписавшийся для вида, между прочим, в доносе Горденки и давший мне знать обо всем, следил бездельника по горячим следам. В Твери проведал он о подмене малороссиянина, наряженного к празднику, и догадавшись, что Горденка будет нужен на другое игрище, не дал беглецу далеко утечь и прислал его ко мне в самую пору. Горденки нет. Настоящий на лицо, И кто скажет противное? Напутает на себя беду. В этом дело замешалась была цыганка, умная и лукавая, как сам бес, Однако же, благодаря средствам, данным мне вашей светлостью, я справился с нею так успешно, как не ожидал. Здесь Липман рассказал свои подозрения, допрос и успех своих действий. Подлинный донос был торжественно подан герцогу, и этот, прочитав его несколько раз, пожал столько же раз руку своему клеврету. «Управься мне с доносчиками, как хочешь, лишь бы концы в воду». — сказал герцог и вынул из бюро несколько листов, которые отдал Липману вместе с подлинным доносом Горденки. Вот тебе бланки на их судьбу. Выбрав нужные для себя, сожги бумагу. Потом прибавил он благосклонно. — Ты сделал мне нынче подарок. Я у тебя в долгу. Твой племянник пожалован в кабинет секретаря. Объяви ему это и прибавь, что на первое обзаведение в этом звании «Дарю ему пару коней с моей конюшни и приличный экипаж». «Милости ваши велики! Чувствовать их могу, но благодарить за них не имею слов, великий мой протектор. Позвольте моему племяннику самому светлейший...» «Едва я не сказал, ваше высочество». О, «С высочеством не так поспешно». «На этот случай я буду пророком. Много-много через полгода вся Россия поднесет вам этот титул». Берон Ласков погрозился пальцем. «Льстец!» «Но где свой племянник?» «Тигр забавлялся с лисицей». «Господин Эйхлер!» — закричал обер комиссар оттворив дверь в ближнюю комнату на заднюю половину дома. «Его светлость желает вас видеть!» На этот зов явился сонный, долговязый Эйхлер. Поклонился, как студент при первом дебюте своем в свет, наступил неосторожно на ногу своего дяди и стал в неподвижном положении. — Благодарить его светлость за новые милости, которые не спосылает он на вас от высоких щедрот своих, — сказал ему Липман, показывая глазами, что он подошел к руке благодетеля. — Вы пожалованы в кабинет секретарии? Дядя не иначе обращал к своему племяннику, как местоимением «вы». «О, конечно, милости, ваша светлость, благодеяния, вечно незабвенные», — сказал племянник, запинаясь и кланясь, но, будто не понимая приказа дяди, не подошел к руке герцога. «Довольно, довольно», — прервал усмехаясь Берон. «Не бойкий оратор, в демосфены не попадет, да нам их и не надо». «Зато строчит бумаги не хуже лучшего из наших кабинет-министров. Остерман, кажется, его отзывы можно во что-нибудь ставить. И именно Остерман предвещает в нем великого дипломата». Эйхлер отвесил поклон. «Люблю, что подчиненный мыслит, когда велят, а не тогда, когда вздумается ему. Продолжай, продолжай, молодой человек, и помни, что скромность, скромность и скромность...» Первые добродетели и покровители кабинета секретаря. И что первый враг? Язык. Тут Берон кивнул Эхлеру, и когда этот догадавшийся, что ему надо, вон, вышел, отвесив такой неловкий поклон, что зацепил портупеи своей шпаги ручку кресел и потащил был их за собой, герцог, усмехнувшись, обратил речь к его дяде. Не от Теосен еще, хотя более года секретарствует при мне. Ну, выполируется со временем в кабинете при дворе. Теперь, продолжал он, с малороссиянином кончено, и я спокоен с этой стороны. Но ты знаешь, что у нас есть дело гораздо важнее. Борьба с буйным непокорным Волынским угодно вам сказать. Да, этого человека ничем не удовлетворишь, творишь, ничем не задобришь и не испугаешь. Он везде, где только может. Мне перечит, он грезится мне и во сне, как шлагбаум, который, того и гляди, ударит меня по голове. Он портит мне беспрестанно кровь, и пока голова на плечах его, я не тверд. У меня связаны руки, ты понимаешь меня? Его смертное падение необходимо для вашего спокойствия. Он предводитель шайки, который хочет все сокрушить, что только не русское. Мятежники, я их в Рок, мужики, от которых воняет луком. Не всем ли нам обязаны, и какова благодарность? — Животные, созданные, чтоб присмыкаться, хотят тоже в люди. Я их... Они не знают, с кем тягаются. Не на Кульковского напали. Говоря это, Берон судорожно трясся, едва не скрежетал зубами. Немного успокоившись, он продолжал. Впрочем, мы по твоему совету нашли слабую сторону этого Ахиллеса. Липман не читывал не только Гомера и календаря, но догадался тотчас, о чем дело шло. Вы изволите намекать на интригу его с молдаванской княжной? Прекрасный способ! Я предрекал вашей светлости, что его опутать можно лишь в этих тенетах. И как скоро вы изволите рассказать мне вашу удачу, я дополню ее со своей стороны. Изволишь видеть служанка, ее работает усердно. Вчера паж доставил мне записку к княжне от благоприятеля. Начало удачно» надо однако повести это дело еще хитрее и сильнее участить переписку доставить свиданицы наедине а там черт возьми если не поймаем птичку на зерне понимаешь надо будет навести вас или самую государню ты дорогой мой схватываешь мои мысли как любовник взгляд своей любезный Государання не надышит на девчонку, лелеет ее, как дитя свое, бережет от дурного глаза, видит в ней свое утешение, любимую игрушку, а тут сам демон в образе Волынского обезобразит и скомкает это сокровище. Адский восторг вылился на лице временщика. — О, тогда голова мятежника в ваших руках! — подхватил достойный клеврет с торжествующим видом. — Чтобы довершить потеху, мы постараемся еще взбесить его в самом дворце. А пока голова у него свежа, признаться опасен бунтовщик. Мы поведем это дело прекрасно, Ручаюсь за успех жизнью своей. Цыганка невольно помогает нам, взявшись, как видно, маклеровать влюбленным. Ваша светлость доставит ей этой чудной и небывалой гадальщице халдейки вход во дворец, свободный ход во всякое время к глупенькой княжне. Да, да, да. Государь не любит гадания с тех пор, как альманачник Бухнер напророчил ей престол. Гороскопами она замучила профессора астрономии. Астролог в юбке – это новое. Мы употребим эту небывальщину в дело. Учителя и нынешнего посредника мы рассердим так, что он будет первый доказчик. Добро, все добро, все семя для богатой жатвы. Ты золотая голова. Тебя б надо в кабинет министры. Я стою выше. Я ваш кабинет министр. Забыл еще одно обстоятельство. Надо всеми средствами поддержать слухи, что Волынский вдовец. Это необходимо» а то планы наши могут уничтожиться в самом начале. С моей стороны я всех, кого мог, настроил этими слухами и буду продолжать. Обещаю тоже своей страны. Надо бы на время задержать жену его в Москве. Ну, об этом хлопочет уж сам верный супруг. Придумать нельзя ничего лучше. Пойди сюда, мой вернейший умнейший советник. Дай себя поцеловать». Ерцог Курлянский поцеловал в лоб хитреца, униженно поклонившегося перед ним, как бы для принятия благословения, от пастыря духовного. Ущедренный этой наградой Липман продолжал. Потом вы имеете книгу, которую выкрала барская барыня из кабинета, и имя забываю. Историю Иоанны Неаполитанской, на полях которой написано рукою мерзавца «Она, она» принаравливать к кому вздумывал. Сам на себя петлю надевает. В предочище вчера вечером... Я перебью тебя, любезный, сказал Берон с голосом сожаления. Признаться, меня вчерашняя маскерадная история огорчила за тебя. Ох, ах, бедный, идти с Волкова поля пешком в жестокий мороз. О, обо мне не извольте беспокоиться. Мою тело и душа готовы за вас в пекло. Для вас, если б нужно было... Я вырвал бы своими руками всех мертвецов на кладбище и зарыл бы живых столько же. Мы было устроили так хорошо, да испортила какая-то маска, пробравшаяся вслед за нами. Шепнула что-то хозяину, и все вывернула с изнанки на лицо. К тому же ваш братец порыцарствовал не кстати. Брата под арест. Хоть для виду надо ж удовлетворить Волынского, который считает себя обиженным любопытно однако знать кто эта секретная особа которые известны в ваши тайны призадумавшись это нехорошо это что то неловко о я отыщу этого секретарика во что не станет и бог свидетель вымещу на бездельнике мое ночное путешествие и ваше беспокойство которое стоит чтобы ему тянуть жилы клещами Это пустички при наших успехах. Кстати, Волынский и вчера проговорился насчет государыни. Он пил с насмешку за ее здравие, припевая ей память вечную. И то будет иметь важную цену в глазах больной государыни. Посылал вас, Липман усмехаясь, потирал себе руки. К черту! Это не новое! Посмотрим, кто первый попадется в его когти. Все прекрасно, бесподобно, мой усердный друг. Теперь позвольте о двух милостях. Заранее даю слово выполнить твои желание. Вы имеете важного соперника, я не без них. Лукавый зуда работает против нас сколько может. Преданная нам барская барыня у него на замечании, и сейчас часу на час ожидает себе гибели. Надо спасти ее, хотя назло ее господину. А средство она крепостная я уж придумал их кульковскому ищут невесту из простых чего ж лучше для него этой шлюхи самогосударрь не будет просить отдать ее за своего пятидесятилетнего пожа и волынской не посмеет отказать только надо как можно скорее ваша светлость первое мое дело во дворце будет об этом сын ее есть позволите доложить хотя и глупеник но усердно служит нам сейчас только еще сыграл Исправна роль языка. Ну что ж, за привод людей к празднику ему обещано офицерство. Можешь именем моим поздравить его офицерам. Доклад мой кончен, и я спешу к работе. В приемной зале толпа давно ожидает появления своего солнца, чтобы ему поклониться. Пускай ждут, эту челеть надо проучивать, а то как раз забудутся». По более блеской шуму для дураков и потяжелее ермо для умных, и все пойдет хорошо. Пошли мне Кульковского. Я хочу с ним позабавиться да распорядиться насчет его свадьбы». Липман вышел, на место его вошел Кульковский. «Любезный Пажик, — сказал ему герцог, — мы расстаемся. Я лишаюсь лицезрения вашей светлости, которым несколько лет питался, как манную небесную» отвечал пятидесятилетний Паш, подходя к руке герцога. «О, о зачем это?» Он слегка дернул был руку, но тот успел уловить ее своими устами. «Поверь, я не оставлю тебя и на новом твоем месте. А чтобы на первых порах доказать мои милости, вот что я для тебя делаю. Только, пожалуйста, не мучай меня своей благодарностью. Слышишь?» Кульковский согнулся. Сколько позволяла ему толщина его, чтобы внимать в раболепном восторге о новых милостнях своего протектора. Государь, не твоей известно, что ты опоганил себя целованием папских туфлей. Зато не миновать бы тебе ловить куниц. Но мне стало жаль тебя. Где ему, — подумал я, — он своим толстым брюхом избороздит всю Сибирь, пока поймает хоть одну мышь и сдохнет, запыхавшись дело повернули мы так что ты при дворе в новой должности но берон погрозил пальцем молодой пожишь к шалоун плут большой Кульковский отвесил глубокий поклон и госуданя боится за своих гов девиц она хочет непременно женить тебя ты это слышал из собственных уст ее величества я сыскал тебе невесту Ну, нельзя сказать, что молодая, знатная и красивая, но зато мой выбор. «Прикажете мне жениться хоть на козе, так я почту вашу волю священную». «На козе?» «Это должно быть призабавно. Надо это поиспытать над кем-нибудь. Твоя выдумка меня потешила». Блажен, блажен, стократ я, что мог доставлять вашей светлости хоть миг удовольствия. Исполнение этой гениальной мысли побережом однако же для другого. Тебе ж избрал я в сожительнице барскую бароню Волынского. Фамилию, черт побери, не припомню. Барскую? Мог только сказать смущенный Кульковской. Да-да. Ее и в преданной моей милости и прощении твоей, государыне, за старые твои грехи. Что, чай при этом слове зашевелились из гробов родоначальники твои, литовские или татарские князья? Не ломайся же, дурачина, пока предлагают такой клад с завидной придачей. А то велят взять и без нее. Вошел дежурный паж и доложил о приезде вице-канцлера Остермана. Приказали просить». «Ну?» — от этого вопроса пахнуло на сердце бедного Кульковского холодом Сибири. «Милости ваши велики!» — отвечал он. «Женюсь!» «Скорей подбери все с ковра!» — вскричал герцог. И о литовских и татарских князей, пыхтя и едва не ползая на четвереньках, бросился подбирать клочки алансоновых манжет, брошенных счастливым выходцем. Этот пинком ноги помог ему еще исполнить скорее заданную тему.